Георг Брандес Расшифрованный Шекспир. Литра с 2025 год читает Ирина Яковлева. Аннотация Все о жизни и творчестве Шекспира Эта книга лучший путеводитель по творчеству Уильяма Шекспира и его эпохи. Это признанная классическая биография, наиболее достоверный портрет гения которого по праву величают королем трагедии. В «Обширной шекспириане» этот мировой бестселлер, написанный крупнейшим шекспироведом, занимает особое место. Противоположно с другим исследованиям, он открывает читателю внутреннюю жизнь величайшего драматурга, отраженную в его произведениях. В последние годы выходит все больше книг и фильмов, ставящих под сомнение авторство Шекспира. Сейчас модно отрицать его гений, приписывая шекспировские пьесы и стихи другим поэтам. Это исследование неопривержимо доказывает, что именно Шекспир был единственным автором Гамлета, Ромео и Джульетты, Короля Лира, Макбета, Оттелла, Ричарда Третьего и других шедевров. Шекспир не представляет собой только собрание 36 драм и нескольких стихотворений. это человек – который чувствовал и мыслил, радовался и страдал, мечтал и творил».